Глава 32. Безвозвратность. Адриана Бонд. Надземная железнодорожная станция в Нидерландах находится между Амстердамом и Харлемом, возвышается в 300 метрах над уровнем моря и является отправной точкой с континента до Британской земли. От этой станции до Лоустофта мы должны будем проехать по подводному тоннелю, проложенному через Северное море. Далее преодолеть очередной участок надземного пути до Рамазейга. И уже оттуда, прямиком через Атлантический океан, по водным рельсам до Вестманаэйера, в котором возведен один из пяти исландских тоннелей, являющих собой входы и выходы под купол и из-под него. Если повезет, и мы своим неисправным поездным составом не разобьём вдрызг тоннель, в Вестманаэйере нас встретит команда Брейна которая эвакуирует нас с территории архипелага на территорию островного государства. Звучит долго, но по факту до исландских берегов мы можем и должны добраться к рассвету. Не представляю, как люди раньше жили без скоростных надземных поездов суперкласса, способных передвигаться по водным рельсам. Должно быть, чувствовали себя медлительными черепахами. Нидерландские города меньше охвачены пожарами, нежели португальские, испанские, французские и немецкие. Но все равно то тут, то там за окном вспыхивают далекие языки бушующего пламени. Мы снизили скорость до минимальной доступной нам отметки – 20 миль в час. До въезда на нидерландскую станцию оставалось меньше 10 минут, когда Вайлет перевела детей Бенджамина в кабину машиниста – и закрылась там с ними и с Хьюбертом, который из-за кровопотери с каждым часом становится только бледнее. Брайан и Джаред вывели Руста из туалета, не сказав ему о том, что ему мы уготовили. Поставив его лицом к двери аварийного выхода, Брайан сказал ему не шевелиться, и тут покорно слушался. Ведь на нашей стороне численное превосходство и наличие огнестрельного оружия. В молчании мы стали дожидаться появления платформы. В теории, в нашем распоряжении будет меньше минуты, чтобы успеть оценить обстановку на перроне и, в положительном случае, вытолкать приговоренного на перрон прежде, чем бетон оборвется отвесным обрывом. Руст ничего не подозревал. Наверняка он был уверен в том, что мы ни при каких условиях не осмелимся открыть дверь, и тем более вытолкать его из поезда на ходу. Однако стоило платформе показаться за окном, как Брайан прильнул к двери и, увидев на станции запустения, дернул ручку. Руст сразу же все понял. Он отпрыгнул назад от двери, словно зверь, ошпаренный крученым кипятком, и замахал своими связанными руками. Но Брайан категорично схватил его за шиворот, не давая ему ни единого шанса на отступление. Стоящий сразу за спиной Руста Джаред наконец пришел в себя. «Погодите, мы разве не совершим остановку?» «Тормозные шасси повреждены», сквозь зубы процедил Брайан. «Как тормозные шасси повреждены?» По твоему менее часа назад мы с Адрианой исключительно из пристрастия к экстриму прогуливались снаружи движущегося поезда». «Но как же мы финишируем, если у нас отсутствуют тормоза?» «Сюрприз, остановка будет жесткой. Видя, что Брэйн уже обеими руками схватился за впавшего в панику и от того до сих пор немо сопротивляющегося Руста, я взялась за дверную ручку. «У нас остается всего несколько секунд на исполнение приговора». «Вы не можете выкинуть меня на ходу!» Вдруг сорвался на отчаянный крик, сильный хрипотцой приговоренный. «Ведь я разобьюсь!» «Не факт», — уверенным тоном отозвался Брэйн. «Мы ведь не в пропасть тебя толкаем. На платформу». Все равно разобьюсь». «Сейчас проверим». «Это самосуд, вы не можете...» Он не докричал свою последнюю фразу. Убедившись в том, что снаружи действительно отсутствуют люксы, я резко распахнула дверь аварийного выхода, и Брайан одним мощным толчком протолкнул Руста наружу. Я сразу же захлопнула дверь, и через окно уставилась взглядом в сторону выброшенного. Он всем телом трижды перекатился по платформе, на пару секунд замер и вдруг начал становиться на четвереньки, выжил. Я успела увидеть все это за десять секунд до того, как платформа закончилась, вновь выплюнув нас в непроглядную черноту над обрывом. Руст остался среди живых, но выжить в тех условиях, в которых мы его оставили — пожалуй, ему не представиться возможным. Спустя две минуты я и Брайан вновь остались наедине в кабине машиниста. Я сделала пару глотков виски из горла бутылки и передала не самый качественный напиток своему случайному напарнику. Он повторил мое действие. Мы в полном молчании продолжили заниматься осознанием уже произошедшего, все еще происходящего и должного произойти дальше. Наша ошибка не в том, что мы вытолкали из поезда живого человека, а в том, что мы не сделали этого сразу после того, как он убил первых двух пассажиров. Отреагируем мы столь категорично в самом начале, Фасбендер не был бы задушен, Джемма не была бы ранена и, быть может, не родила бы преждевременно. Хьюберт не был бы на грани от серьезных последствий из-за внушительной потери крови. И... Быть может, Слоун Стоун не докатилась бы до суицида. Но прошлое невозможно исправить. Нам никак и никуда не вернуться, и ничего не вернуть. Безвозвратность. Все, что у нас есть. Уважаемые пассажиры, электронный да, женский нет, голос, нет, внезапно заговоривший прямо у меня над головой, неожиданно вывел меня из глубокого транса. Робот сообщал о том, что за окном сейчас фиксируется северо-восточный посад, влажность воздуха равняется 80%, температура воздуха равняется 15 градусам, и пассажирам скоростного поезда суперкласса стоит пристегнуть свои ремни безопасности, так как скоро мы въедем в один из самых длинных подводных тоннелей в истории человечества. Мы с Брайаном переглянулись и неожиданно улыбнулись друг к другу. Но улыбки наши вышли горькими. Мы словно без слов произнесли «Смотри, мы смогли преодолеть половину пути, и одновременно не хотелось бы умереть под толщей воды, лучше было бы на высоте».